Глава девятая. Молчаливая сестра. «Как ты понял из пророчества, Дэмиан, мы должны умереть от природной катастрофы», напомнила Матика. Набег же варуров о котором нам известно ничуть не меньше, чем драконам, грозит поработить всех нас, обратив в рабов и жертв для их ритуалов. Это не входит в наше видение существования Старого Света. Следовательно, наши Высшие посчитали нужным отправить тебе на помощь одну из нас. Я, — указала она на себя, — полноценный эксперт магии воздуха. Я буду тебе полезна, демен «И почему мы должны во всё это поверить?» — спросил я. стараясь не обращать внимания на издевательский смех Кермола. «Я же уже сказала, ты выполнил свою миссию, разрушив пророчество или же отодвинув его исполнение на неопределённый срок. Следовательно, нам нет нужды тебя убивать», — терпеливо повторила сестра. «Сейчас старому свету грозит новая, совсем непредначертанная для него судьба. Мы тоже хотим её избежать, ибо масштаб катастрофы поражает. не думаю что даже Её глаза злобно сверкнули. «Удастся отсидеться в своих пещерах. Мы видели бой орков и варваров. Мы слишком поздно обнаружили тебя и уже ничего не успевали сделать. Но тот бой был очень зрелищным, и мы убедились, что драконы, несмотря на свою хвалёную устойчивость к магии, также уязвимы для магии крови, как и все остальные. Магия слёз, безусловно, тоже вызвала наш интерес. Значит, ты эксперт магии воздуха». «Направление?» — мгновенно перебил я её. Магия слёз была последней вещью, о которой мне хотелось говорить с этой женщиной. «Ну, я немного преувеличила. По направлению разрушения адепт. Эксперт — направление перемещений. А созидание?» «Не владею, к сожалению». демен погоди! Ты же не хочешь всерьёз сказать, что это стерва?» Внезапно перестав смеяться, возмущённо начал Кермол. «Прикуси язык твердолобой!» — скинулась былая матика. «Спокойствие!» — скомандовал я. Затем продолжил. «Кермол, пойдём. Нам надо поговорить». «Ты пока сиди здесь», — сказал я матики. Мы с сорком поднялись на второй этаж и направились в снятое им помещение. Сестра же подозвала разносчицу и что-то себе заказала. Я с интересом обернулся. Судя по тому, как девушка дрожащим голосом приняла заказ, она превосходно знала, кто это такая. Как наверняка знала также и то, что ей будет стоить попытка высказать своё мнение. Когда мы поднялись в комнату и закрыли за собой дверь, я открыл было рот, но Кермол поднёс палец к губам и показал на дверь, а потом на уши. Я догадался, что он имеет в виду, и создал акустическую иллюзию того, что в комнате что-то жужжит. Так, по крайней мере, будет казаться всем, кто попытается послушать магическим образом. Как только я закончил манипуляции с чарами, орк взорвался. «Тэмиэн, только не говори, что ты поверил хоть в одно ее лживое слово. Она врет, как дышит. Ты не примешь ее в отряд. Мы не можем так рисковать!» «Ну, не знаю», — ответил я сдержанно. «Я всегда рассуждаю с разных точек зрения. По крайней мере, пока меня не пытаются убить». Я улыбнулся, но мой спутник шутку не оценил. В любом случае, с пророчеством вышло довольно убедительно. Кроме того, в людских ресурсах сестры явно не имеют недостатка. «Если бы им было так важно покончить со мной, они прислали бы трёх-четырёх, а то и больше исполнительниц». «Это не имеет значения. Она может быть здесь для того, чтобы заманить тебя в ловушку». «Скажи, Кермол...» — я решил задать вопрос совсем из другой оперы. «Сёстры из вашей деревни воровали детей?» Вопрос застал Кермола врасплох. Почти десять секунд он не мог выдавить из себя ни слова. Потом, отвернувшись, прошипел «Да». «Что произошло?» «Расскажи подробнее». Орк поднял на меня глаза и снова опустил их. «Кермол, я жду», — бесстрастно сказал я. «Была одна девочка», — неохотно начал Орк. «Ее звали Велегда. Она была старше меня на четыре года. Когда мне было пять лет, ее родители зимой куда-то уехали. Мы очень долго их ждали, но спустя даже три недели они так и не вернулись. Сильные же снегопады не давали нам отправиться на поиски. Их даже месяц спустя, а именно столько времени потребовалось снегу, чтобы хоть немного оттаять, мы снарядили экспедицию и прочесали весь лес, то нашли лишь по воде от их лошадей вещевые мешки. Очевидно, что они погибли. Велегда оставалась сиротой. И именно поэтому, сестры... — Она бы не стала деревенской рабыней! — взревел Кермол, сжав кулаки. Его глаза налились кровью. И это не речевой оборот. Мне стало страшно. Впервые я видел по-настоящему разозлённого орка. Ни Тхас, ни Ворд никогда не были так развеяны. Я испуганно отшатнулся, вжавшись в стену. Я никогда не был трусом, но такая первобытная ярость меня просто парализовала. Он же, поняв, что напугал меня, тоже сделал пару шагов назад и сел на кровать. «Хорошо, хорошо», — успокаивающе поднял руки я. «Хотя я всё же в этом сомневаюсь. Вряд ли они появились на следующий же день и украли её». Скорее всего, появились они год-полтора спустя и предложили ей выбор. Если бы ей было так хорошо в деревне, вряд ли она бы с ним пошла. Однако, увидев, как глаза Кермола вновь наливаются кровью, заставил себя заткнуться и свернуть с опасной темы. В любом случае, ясен хотя бы мотив. Теперь, пока я не получу свидетельство того, что сёстрами был украден ребёнок из полной семьи, не имеющий опасных способностей, мне не в чем их винить, что и разумно. Орден, живущий только похищениями, вряд ли просуществовал бы порядка полутысячи лет. «Только не говори, что ты...» — взмолился Кермол. «Мне нет причин ей не верить. Тем более, что она, в общем-то, права. Мне сейчас любая помощь лишней не будет». «Но... Но ведь она... Дэмиан... Да именно... Но это...» Мне даже было жаль его. Уверен, что он станет верным спутником и преданным другом. Но вот умение вести разговоры — не самая сильная его сторона. Кроме того... «Если она эксперт-телепортант, то нам не составит никакого труда уже сегодня оказаться в Краспагине», поставил я точку в этом разговоре. «Так что решено». «Помнишь, когда я сказал тебе, что ты молодой и дурной, демен грустно спросил Кермол. «Сейчас я еще больше утвердился в этом. Что ж, будь по-твоему, но знай, я с нее глаз не спущу». Я с Матикой и Кермолом шел по знакомым улочкам Краспагина. Сестра не обманула, она действительно была очень сведуща в магии перемещений. Нас троих она смогла доставить в город, причём без помощи моей пентаграммы, исключительно своими силами, и после такого сложного магического акта не выказывала ни малейших признаков усталости. «Куда мы идём?» — спросил Кермол. «Университет магии». «Университет?» — переспросила Матика. «А это хорошая идея». «Вы туда и не пойдёте, я сам». «Мне нужно попасть в одно место в университете», — сбивчиво стал объяснять я. «А до завтра это подождать не может?» — спросил Кермол. «Сейчас уже глубокий вечер. Вряд ли в это время там ждут гостей». Мне пришлось признать его правоту. Я сам работал в университете и прекрасно помню, что режим работы там не круглосуточный. «В таком случае нам нужно искать место для ночлега», — задумчиво произнёс я. «А для этого нужны деньги. Я отдал трактирщику один золотой». У меня остался ещё один. Хватит ли его для того, чтобы снять комнату?» «Вообще-то, Золотой, это очень много», — сказала Матика. «Правда, я не была в Краспагине, но...» «Вот потому, что ты не была в Краспагине, ты не знаешь, о чём говоришь», — сказал я на опережение. «Этот город живёт только университетом и его нуждами, расположенном в стороне от всех торговых трактов. Из-за этого в нём только два постоялых двора, хозяева которых наверняка давно в сговоре, и цены на ночлег там будут бешеные. — Мы этого всё равно не узнаем, если будем стоять и болтать тут, — сказал Кермол. — Разумно, — ответил я. — Пошли. Гостиницу мы всё-таки нашли. Правда, мои опасения по поводу высоких цен оказались обоснованными, так что мне пришлось долго и аккуратно гипнотизировать хозяина, чтобы он за золотую монету позволил нам снять комнату на троих. К слову сказать, меня весьма удивил тот факт, что ни у Кермола, ни у Матики не оказалось при себе никаких денег. И ладно, Кермол, орки по складу своей жизни живут в неких подобиях коммун, где у всех всё общее, и каждый честно берёт себе по потребностям, считая первостепенным своим долгом не только вернуть взятое, но и положить ещё. Такие, логично предположить, и в деньгах-то не нуждаются. Но вот сёстры изрядно удивили. Впрочем, Матики этот вопрос я задавать не стал. Это постояло бы её в неловкое положение, которое дало бы Кермолу новый повод язвить. И в итоге всё закончилось бы новым скандалом. Ну его. Если всё пойдёт так, как я задумал, то очень скоро деньги будут последней вещью, из-за которой нам придётся волноваться. Проснувшись в обычной комнатёнке, я взглянул на своих спутников. Кермол с одеялом лежал на полу, кровать, судя по всему, для него была слишком мягкая. Если мне не изменяет память, в его родной деревне Все кровати были деревянные. Матика же спала, не шевелясь и почти не дыша, как спящая царевна. Как видно, вчерашняя телепортация отняла у неё гораздо больше сил, чем она показала. Тем более, что ей пришлось очень долго целиться, чтобы мы оказались в Краспагине, а не за его пределами. Я чувствовал необычайный прилив сил. Ощутив внезапное желание пройтись по городу, я не стал ему противиться. Бесшумно встав и одевшись, Я покинул гостиницу и неспешно пошёл в сторону университета. Город просыпался вместе со мной. Люди распахивали окна, приветливо здоровались друг с другом. Многие спешили на рынок со своими товарами, большинство из которых были еда и одежда. Внезапно я увидел то, что заставило моё сердце забиться гораздо быстрее. На одной из главных улиц шла процессия. Четверо храмовников, судя по всему, вели Тайсиана. На несчастном было жалкое рубище, едва способное прикрыть наготу. Почти на всех участках его тела имелись следы увечий. Но пугало не это. Пугало то безмолвие, с которым он шёл, как будто потеряна последняя надежда. Он ни на кого не смотрел, ничего не говорил, не кричал. Просто шёл и смотрел себе под ноги. Поражённый этим внезапным событием, я последовал за процессией.